Стой! Туда нельзя! Кирилл пробежал мимо анчара с болотником, толкнул хохолка, протиснулся дальше и крикнул, увидев, что не успевает. Остановите его! Аслан! Позвал я. Ты не сможешь там пройти, слышишь? Нет, он не слышал. Спрыгнув во враг, Аслан взял лежащий на земле крюк брата и чуть ли не обнюхал его. Да остановите же его! Кирилл попытался ухватить Аслана за штаны, но синхрон вдруг зашипел, будто рассерженная змея и занес крюк. «Не трогай его», — сказал я наемнику. «Ты что не понимаешь?» — Кирилл развернулся ко мне. «Он там сразу погибнет!» «Нет, это ты не понимаешь», — сказала Катя. «Это синхронный идиот! Он убьет кого угодно, чтобы найти свою половину!» «Карим там!» — неразборчиво шикнул Аслан, словно он произносил, будто «ребенок». Его, ну, едва научившийся говорить, «там!» «Там!» Аслан знает!» Рука с крюком показала в сторону степи. «Ты же сказал, что потерял его!» — крикнул Кирилл. Голова дернулась, грязные волосы взметнулись, влажно хлопнув по спине. «Нет, Аслан чует! Надо туда! Надо найти! Вернуть!» Синхрон полез из-за врага. Кирилл попытался сдернуть его вниз, и тогда я оттолкнул наемника, сделав подсечку, сбил с ног. Аслан побежал сразу, резко свернув, нырнув между слизистым пузырем и электрой. Та мелко затрещала, засверкала, среагировав на движение. Кирилл вскочил, направил на меня М4, позабыв, что тот разряжен, и тогда на плечо его легла тяжелая, тяжелая рука Алекса. «Успокойся, братан», — сказал он. синхрона не урезонишь никак. Если тот вторую половину потерял. Он сейчас опасный очень. Ты лучше погляди. Там, по-моему, твой кореш копыта откинул». «Нешек?» Кирилл развернулся и увидел тело, лежащее в грязи на дне оврага, и бросился к нему. Отвернувшись от них, я спросил громко, «Почему никто не стрелял, когда из леса выскочили кабаны?» «Так это...» — протянул хохолок. «Оно ж стрелять не хотела! Я жал-жал крючок, а вот нифига! И оружие дрожало так, но вроде рыбки билось в руках!» Я поискал глазами пластиковый нож и увидел, что он в руках у Кати. «Он останется у меня», — сказала рыжая, пряча оружие в кармашек на ремне. Она присела, осматривая валявшийся в грязи контейнер с выпуклой крышкой. Аслан почти исчез из виду, фигура его дрожала и подергивалась, будто он шел по раскаленной пустыне. Мгла приближалась. После первого импульса ее излучение ослабло, но все равно было хорошо ощутимо. Кирилл молча сидел над неподвижным нешиком. Вдруг он вздрогнул, похлопал по груди, раскрыв карман, достал головоломку. Она сломалась. Развалились на две половинки, на землю упали костяшки с иероглифами. Кирилл уставился на нее. «Оно сейчас здесь будет», — сказал Алекс. «Блин, выбираться надо быстрее». Болотник поднял руку, призывая к молчанию. Прошел на другой конец оврага и замер там, глядя вдоль леса. Казалось, что кроны непрерывно меняют форму, а стволы извиваются, как змеи. Между оврагой и опушкой возникло... Не меньше десятка аномарий. Они искажали все, что находилось за ними. Следопыт вылез и встал на краю, чтобы лучше видеть. Пока он всматривался, Алекс приблизился к телу Нешика, склонился над ним, стал расстегивать его куртку и жилет. Кирилл, выйдя из оцепенения, что-то негромко сказал ему. Алекс оглянулся на меня и покачал головой. «Умер?» — спросил я. «Почему? Рана какая-то». Ноги еще дрожали. Я стоял, привалившись к склону. Мне не хотелось подходить к ним и самому осматривать молодого наемника. «У него кровь из ушей течет», — сказал Алекс. «И из носа, и изо рта». Кирилл выпрямился, повернулся к нам. Лицо его заливала смертельная бледность. До того он казался мне спокойным и рассудительным, но смерть синхрона и нешика вывела наемника из равновесия. Кровоизлияние в мозг. Глухо сказал Кирилл. «Наверное. Не знаю точно. Брюква мировой. Теперь нешек. Все мои погибли». Катя через голову, в куртку, исчищая с нее грязь, прошла в один конец оврага, потом в другой. Повернулась лицом к лесу, надела куртку. Мглистая полусфера подбиралась все ближе к нам. «Не боись», — буркнул Хохолок, шагнув крышей. «Я тебя защищу, если чего. Вот же напасть». Он похлопал себя по животу. «Обратно жрать хочу!» Аномальная энергия плескалась вокруг, отгородив нас от мира нематериальной стеной, лишенной плотности и веса. Но куда более крепкой, чем если бы она состояла из дерева, камня или железа. Воздух над оврагом пронизывало напряжение, руки подергивались, волосы на голове шевелились, а зноб пробирал до костей. «Есть!» – болотник поспешил обратно. «Может, получится выйти отсюда!» «Мгла будет здесь через пару минут», — сказал я. Спрыгнув на дно врага, болотник сказал, «Так, слушайте. Аномалии со всех сторон. По краю леса идет полоса жарок и змеиных клубков. Туда не прорваться, как и в сторону степи. Мгла послала перед собой ментальный импульс. Там, где он прокатился, остался след. Ощутили ту волну? Она вроде погасила, вдавила в землю все аномалии вокруг, а потом они опять вылезли, как нарывы. Причем лезут даже те, которые раньше были в зачаточном состоянии, но возле концов оврага аномалий меньше. В какую сторону отсюда нам выбираться?» «К реке», — мой голос дрожал. «А если я резко поворачивал голову, все вокруг плыло, и перед глазами вспыхивали разноцветные круги?» «Ты говорил, на берегу лагеря охотников. Может, они до сих пор там. У них наверняка есть лодки или плоты. Я забыл, как называется река». «Быстрянка». «Такое название дали из-за течения, и она впадает в грязевое озеро, куда нам и надо?» «Да», — сказал он. «Значит, если найдем лодку, попробуем уйти от мглы по реке. Сейчас это единственный путь». «Зачем?» — перебила Катя. Присев она стягивала волосы в хвост и снизу вверх смотрела на меня. «Мы одну засаду уже устроили, и что? Потеряли синхронов и сами чуть не сдохли. Так для чего, еще раз не знаю», — сказал я. «Будем думать по дороге». «Что еще остается? Все равно нам надо к грязевому озеру, если...» «Да о чем вы вообще говорите?» — крикнул Кирилл. Он поднял руку, сжал кулак, раздался хруст. Между пальцами посыпались кусочки головоломки. Оно одним только импульсом нас смяло, а когда само к нам подойдет... «Заткнитесь все!» — приказал Болотник. «Можете возбудить аномалии. Вы что, не чувствуете напряжения?» Трудно было не чувствовать его. Оно шло со всех сторон. Мелкой злой рябью колыхало воздух, землю, небо. Пространство дрожало, морщилось складками, словно поверхность озера под сильными порывами ветра. Заполненная аномалиями степи что-то пучилось и раздувалось. Это ощутил даже тугодум хохолок. Он поскреб грудь, раздув ноздри, громко втянул воздух и пробормотал опасливо. опасливо. «Чего это, а?» «Лабиринт сейчас расширится», — сказал Болотник. «Каждая аномалия, как фабрика по переработке аномальной энергии, которой напитана земля в зоне, превращение ее в другой вид энергии. Для аномалий там слишком мало места, им нужно большее пространство. Еще немного, и они раздадутся вширь». «Когда это произойдет?» — спросил я, протискиваясь мимо остальных к другому концу оврага. «В любую минуту. Или мгла к нам подойдет?» Ну так чего ты ждешь, болотник? – спросила рыжая. Быстрее выводи нас отсюда. Достань меня лазу, – ответил он. Чего? – Я сказал, достань лазу. Видишь, на прутьях, которые кабаны повалили, у тебя веревка на поясе. Возьми шишку. Подтяни сюда два прута. На другом конце враг становился менее глубоким. Опираясь на палку, я приподнялся на цыпочках, козырьком приложил ладонь к лбу. Изломанный край лабиринта, искрясь, как сотни фейерверков, тянулся. По степи слева, а справа вдоль опушки шеренга выстроились жарки, слизистые пузыри и электры. Нас зажало между степью и лесом, на полосе шириной в три десятка шагов. Она тянулась к далекой реке и едва различимым строениям на берегу. Рябь аномального напряжения катилась из степи, дробила пространство, искажая перспективу. Позади свистнула веревка, выругалась Катя. Аномалии сыпью покрывали землю вокруг, но со стороны реки покинуть овраг мешали лишь две. Холодец и змеиный клубок, расположенные всего в нескольких шагах друг от друга. Никогда я еще и не видел, чтобы аномалии находились так близко. Нечего и думать о том, чтобы проскользнуть между ними. Темно-красный шар, ядро змеиного клубка, хищно посверкивая... Перекатывался внутри невидимого пузыря, готовый пронзить жгучими стрелами любого, кто окажется поблизости. Холодец мерцал кислотно-зеленым цветом. Веревка, с привязанной к концу шишкой, свистнула еще дважды. Наконец, Алекс довольно крякнул, и тогда я вернулся к ним. Командор стоял ближе всех. Проходя мимо, я спросил: Что с тобой? Глаза у него стали совсем мутными, лицо застыло. Вдруг оно исказилось на мгновение, гримаса ненависти, безумной, звериной вспыхнула, исказив черты, и тут же лицо разгладилось, залившись смертельной бледностью. Ончар замахнул рукой, будто отгоняя кого-то, с губ сорвался хриплый шепот. «Нет, уйди!» Он привалился к краю оврага, прижал ладонь к лбу. «Что с тобой происходит?» – спросил я. «Не знаю!» – рыкнула, наскалившись. «С головой! Что-то с головой!» «Я вижу, что не с задницей, так что с твоей головой?» Он лишь досадливо отмахнулся и сплюнул. Катя подтаскивала коврагу уже второй пруд, зацепив его шишкой. Болотник связывал волчью лазу от первого. Что-то мелькнуло в степи неподалеку, и я поднял палку. Избивающийся в потоках горячего воздуха силуэт прыгнул к оврагу. Кирилл вскинул оружие, хохолок поднял М4, а мой напарник пистолет, который взял у Нешика. Белоснежные волосы Аслана почернели и выгорели с левой стороны. Лицо уродова ложок. Багрово-белая лоснящаяся рана. Кожа там будто расплавилась и потекла. Я знал, от чего это, след удара артефакта под названием Уголек. Десятки их силой выбрасывает во все стороны. Аномалия поганка. Если подойти к ней слишком близко, Аслан. Аслан сильно хромал, прижатая к боку рука, вывернута ладонью наружу. Задубевшие синие пальцы согнуты крюками. Значит, в запястье вонзился один из шипов аномалии перекати еж. «Жив!» — сказала Катя с изумлением. Даже Болотник оторвался от волчьей лозы и глянул на синхрона. Аслан упал на краю оврага, с трудом сел, свесив ноги. Кирилл шагнул к нему, чтобы помочь слезть, но Катя схватила наемника за плечо. Болотник тихо сказал «Не касайся его, он сразу набросится на тебя». «Почему?» – спросил Кирилл. «Любое прикосновение Синхрон воспринимает как угрозу, если другая половина исчезла, посягательство на остатки своей личности». «Видел его», – пробормотал Аслан. Все замолчали. Обожженный глаз вылез из глазницы. Влажный темно-красный зрачок плавал в нем, как гнилая вишня. Аслан напрягся, оскалившись. Между потрескавшимися губами показался язык, и он с усилием выдавил более разборчиво. «Видел его, Карим, брат! Там он! Там, во мгле!» Полуобернувшись, Синхрон махнул искалеченной рукой вглубь степи. «Мгла там. Плохо видно, очень. Аномалии кругом. Он там идет. Уходит Карим. Не слышит Аслана. Аслан зовет. Карим не слышит». «Ты не спасешь его! Иди с нами!» — сказал Кирилл. «Мгла сейчас будет здесь! Мы хотим прорваться к реке!» Не обратив на него внимания, Синхрон повернулся к болотнику, вновь склонившемуся над, над глазой «Следопыт!» «Что?» — бросил тот, не поднимая головы. «Дай каплю Аслану!» Да, иначе не пройти!» «Молочную каплю не пройти!» Аслан выталкивал слова, будто комья клейкой грязи, липнущей к небу. Рот его кривился в звериных гримасах, язык изгибался, скользил по зубам. «Капли тебе не помогут», — откликнулся болотник, — «по этому лабиринту не пройдешь. Ты уже труп». «Дай, дай!» — взвизгнул синхрон. Подобрав ноги, он сел на корточки, уперся в землю одной рукой и подался вперед, вытянув другую, покалеченную. Что-то лилово-синее задрожало в месиве, которым стала правая половина лица, — И вдруг по ожогу потекла крупная розовая слеза. «Дай! Пройду! Найду Карима! Дай!» Присевший на дне врага следопыт привязывал шишку к концу лозы. Отвлекшись от своего занятия, он порылся в кошельке и швырнул ослану три плоских белых камешка. Тот поймал один, два упали у его ног. Синхрон схватил их. Он выпрямился, пошатнулся, и только теперь я понял, что ослан остался без автомата и крюков. «Что-то с Каримом», — выдохнул Синхрон. «Опять чуя его, но Карим не такой. Боль. Ему больно. Мгла. Его подчинила. Развернувшись, он шагнул в лабиринт аномалий. Еще несколько мгновений мы видели окутанный искрами силуэт. Потом Аслан исчез.